глава 45 сзади послышался шум Лилиана не могла повернуть голову но почувствовала гайдара потопоту ног она поняла что принц привел с собой подкрепление хоть бы таяр не было с ним молилась она Краем глаза она увидела живого Анвара. Из глаз покатили слезы облегчения. «Жив он! Жив!» Гайдар говорил ей об этом, но она не верила. К Лилиане подбежала встревоженная Брита, в то время как Гайдар ворвался в помещение, подлетел пулей Гердиусу и замахнулся кинжалом. Лилиана узнала людей из поселения — которые сражались с ожившими мертвецами. Их было в три раза меньше, чем мертвецов, пятнадцать против пятидесяти, но их сила превосходила мертвецов, которые прямо сейчас подпитывали исчадие ада. Брита помогла принцессе подняться, но Лилиана все время заваливалась на бок. Кровь струилась по рукам и стекала к статуе. Астрис подбежала с другой стороны. Они что-то кричали друг другу, бормотали Лилиане, уговаривали ее подняться, но глаза закрывались. В голове пульсировала боль. Лилиана заставила себя посмотреть в сторону Гердиуса и Гайдара. Гердиус отлетел в стену и повалился вниз. Часть стены сверху обвалилась. Пошатываясь на ногах, он встал, Губы беззвучно складывались, но ничего не происходило. Он зарычал и кинулся на принца. Свалил его с ног, они кубарем повалились на пол. Наконец Гайдар потянулся к кинжалу и приставил его к горлу. Лилиана не понимала, почему исчезла магия Гердиуса, когда увидела краем глаза в углу сидевшую истрит. Руки раскинуты в разные стороны, голова запрокинута, а сама целительница произносила какие-то слова на незнакомом языке. Гайдар ударил по голове Гердиуса металлической рукояткой. Самозванец обмяк в его руках. К нему подбежал король Равиль, уставился на своего сына, в теле которого было зло, и сковал руки кандалами надев на лицо маску, вытягивающую магические силы. Вокруг Лилиавы творился хаос. Она слышала крики, вопли, лязг кинжалов и мечей. Головы мертвецов отлетали от тела и валились на пол. Их становилось все меньше и меньше. Темноволосый бородатый кузнец дрался в углу с мертвецом с гладким черепом. Кузнец пронзил мечом мертвеца в бок, отрубил ему голову. Сзади на него напал следующий. Глаза Лилианы закрывались. Брита Састрис что-то кричали и трясли ее. Оживших мертвецов становилось все меньше. Лилиана заметила, как двое гвардейцев расправились с тремя мертвецами. Гайдар словно опомнился, встал и кинулся к жене. Лилиана... «Держись! Прошу тебя, держись!» На его лице отразился ужас. Она хотела погладить его, но тело не слушалось. «Перевяжите ей руки, да сделайте же что-нибудь! Не стойте, как истуканы!» — заорал Гайдар. сбритые побледнели, от их рубахи уже и так ничего не осталось. Они пытались исцелить раны Лилианы, остановить кровь, Но магия исчезла. Они, как могли, привязали принцессе руки, но кровь не останавливалась и бурным потоком окрашивала статую Каина. В сыром помещении словно прошлась буря, в глазах зарябило, и через несколько секунд все присутствующие, включая короля Аравиля, вздрогнули. Здесь стоял Каин. Он был похож на фантом. Кожа цвета фарфора, белоснежные кудри спадали на плечи, за спиной раскинулись белоснежные перья. Каин подлетел к Лилиаде. Гайдар попытался закрыть жену собой, но Каин прикоснулся к его плечу и того отшвырнуло в сторону, расколов камень под собой. — Где новорожденное дитя? — еле слышно произнес Каин. Его голос больше напоминал шепот. На глазах появлялись руки, туловище, его голова, волосы. Трое крепких мужчин подбежали с трех сторон к Каину, и через секунду раздался женский крик ужаса. Все три тела разорвало на куски. Кровь хлынула в разные стороны. Лилиана повернула голову в сторону истрид. Она поджала губы, шептала еще что-то. Вокруг Каина образовалась воронка. Он рассерженно посмотрел на нее, перевел взгляд на Истрид. Невидимая сила подняла старуху в воздух. Она барахталась в воздухе, но продолжала шептать под нос магическое заклинание. Мгновение и хруст. Сила Каина переломила ей шею. Тело отбросило в угол, как мусор. «Нет!» — просипела Лилиана. «Нет!» — ей хотелось, чтобы это был сон. Всего лишь кошмарный сон, как у обычных людей, чтобы можно было проснуться на следующее утро и понять, что это все приснилось. Но все это было наяву. Лилиана ненавидела себя за беззащитность, за то, что лежала пластом, и даже пошевелиться не могла. Воронка продолжала действовать. Истрид успела дочитать слова заклинания до своей смерти, и Каин исчез.